Глава 4. Здесь Адрахас явно почувствовал, что кто-то его резко дергает за плечо. Он открыл глаза, увидел несколько незнакомых ему людей и сразу вспомнил, что сегодня наступает конечный срок его пребывания на этой планете. «Собирайся, только очень быстро, у нас мало времени», сказал ему один из вошедших к нему людей. Адрахасу и не надо было собираться, потому что он был бедный мальчик. Новый повелитель еще не заплатил ему ни гроша, хотя уже приговорил к смерти. Собственно, у него в этот момент не было абсолютно ничего. Даже поесть перед смертью ему было нечего. Пришедшие сразу поняли, в каком положении находится подросток, и поэтому сразу заставили его идти с ними. Когда они подходили к подземной гробнице, несмотря на раннее утро, там было полно народу. Приговоренные прощались со своими родственниками, знакомыми и друзьями. Повсюду слышались плач и стоны. Были и такие, которые просили пощадить их, ведь они абсолютно ни в чем не виноваты. Они должны были служить бывшему повелителю и развлекать его в потустороннем мире или мире теней, и одновременно их приносили в жертву лучезарному богу солнца Шамашу, покровителю государства. Стража и надсмотрщики не обращали на поведение людей ни малейшего внимания. Но Адрахас заметил, что гробница по-прежнему замурована со всех сторон обожженными кирпичами. Адрахас был прилежным учеником в школе, куда устроил его богатый дядя. Поэтому он разбирался во многих науках, а не только в геометрии. Он прекрасно видел, что все верхнее пространство гробницы или ее наружный потолок выложено несколькими рядами обожженных глиняных кирпичей, между которыми в отдельных местах были вставлены тоже обожженные крепкие доски, пропитанные специальным раствором. Это было сделано для того, чтобы доски не гнили. Кирпичи были скреплены между собой и с досками также специальным прочным раствором, искусство изготовления которого было известно только жрецам-архитекторам. «Да, действительно, замуровано капитально, из такой гробницы вылезти никак невозможно, но в жизни нет безвыходных ситуаций», почему-то подумала Драхас, и какая-то непонятная ему смутная надежда на спасение зародилась в его почти детской душе. Обряд долго не начинали, потому что все ждали главного повелителя, который почему-то задерживался. Наконец он появился в позолоченной карете в окружении целого отряда вооруженных воинов. Понятно, почему задержался. Сразу догадался Адрахас. Набирал побольше воинов для своей охраны. Боится, что произойдет бунт от такого жестокого решения. Поэтому надежно защитил себя мощной военной охраной. И к простым людям, я уверен, побоится подойти. Скорее всего, вообще своей крепкой кареты вылезать не будет. Трусоват ты, оказывается, новый повелитель. Здесь забили барабаны, заиграла торжественная музыка. Некоторые музыканты играли на своих инструментах в последний раз. Все упали на колени и стали произносить хвалебные гимны лучезарному богу солнца Шамашу, который являлся небесным покровителем этого города-государства. Затем жрецы из толпы вывели тех людей, которых приготовились принести в жертву и похоронить вместе с умершим повелителем. Когда все убедились, что приговоренных набралось очень большое количество, то многие ахнули, а некоторые не сдержали слов возмущения, которые произнесли достаточно громко. Надсмотрщики моментально бросились в толпу, чтобы найти недовольных. Это им, как ни странно, очень быстро удалось. Они вывели из толпы трех человек, видимо, тех, кто выразил бурное недовольство происходящим. Скорее всего, в толпе было множество доносчиков. Соглядатаев, а попросту говоря, стукачей, которые за определенную плату должны были внимательно прислушиваться к разговорам в толпе и моментально среагировать на малейшее недовольство. Адрахас видел, как повелитель, сидевший в своей карете, сделал испуганным лицо и сразу подозвал к себе начальника отряда вооруженных воинов. Он прошептал ему несколько слов. «Видимо, — подумал Адрахас, — повелитель сильно боится бунта и хочет ускорить священный обряд захоронения предыдущего правителя». В этот раз Адрахас угадал точно. На специальное возвышение вышел главный жрец и произнес очень короткую речь, которую никто не слушал, потому что все думали совершенно о другом. В толпе началось уже явно выраженное недовольное шевеление. Тогда главный жрец махнул рукой, и несколько людей из специальной команды бросились открывать тот самый люк, в который еще вчера вечером спускался Адрахас вместе с чиновником. В этот раз специальная команда не приподняла, а полностью подняла две огромные доски, которые были откинуты в сторону. Образовалось достаточно объемное отверстие, через которое спокойно могли спустить огромный саркофаг. Эти же люди из специальной команды аккуратно подняли саркофаг и очень осторожно стали спускать его в глубину гробницы. Впереди два человека, крепко держа край саркофага, спиной вперед, стали спускаться по приставной лестнице, которая, как вчера убедился Адрахас, была достаточно прочной и крепко прибита к стене и полу. Когда саркофаг был прочно приставлен к положенному ему месту, Адрахас наблюдал за всем происходящим, стоя в толпе приговоренных, хотя саркофага, установленного в гробнице, он видеть, конечно, не мог. Главный жрец отдал ответственное распоряжение специальной команде. Адрахас не расслышал, потому что стоял почти в самом конце обреченных на смерть. Но по быстрым, даже суетливым действиям людей понял, а затем все-таки сумел разглядеть, как помощники жреца также аккуратно заносят в гробницу красивые расписные кубки, кувшины, различного вида многочисленные драгоценные вещи и сами драгоценности. Дальше они несли красивую царскую одежду различного вида. Кроме того, многочисленное оружие, различные предметы домашней утвари. Все эти вещи должны пригодиться умершему повелителю в потустороннем мире. Но все это были лишь цветочки, а ягодки еще были впереди. Наконец, наступила очередь этих самых ягодок. И толпа снова пришла в движение, потому что сильное волнение охватило людей. Все главное началось из двух лошадей, которые пока еще не были запряжены в повозку. Адрахас отвернулся, когда убивали двух коней. Затем их отдельно от повозки спустили в гробницу, следом за лошадьми в гробницу опустили роскошную повозку. Главный жрец сразу подал сигнал возницы, и тот моментально исчез в проходе. Сейчас он там выпьет яд, через несколько минут умрет, и его усадят верхом на повозку, приставят к его рукам вожжи, словно он управляет лошадьми в мире мертвых. «Он оказался первым убитым из людей, а я должен оказаться самым последним, потому что именно так распорядился великий повелитель», — подумал Адрахас. Дальше пошли телохранители бывшего повелителя, затем воины. Перед подземным входом в гробницу выстроилась довольно большая очередь. Жрецы, стоявшие наверху, пропускали всех с интервалом в три минуты. Адрахас подумал, что жрецы, стоящие внизу гробницы у самого входа, где находятся специальные кубки с ядом, контролируют, чтобы очередной человек, спустившийся в гробницу, сразу же без всякой задержки выпивал яд и быстро шел на отведенное ему место. Подойдя к этому месту, он сразу же должен удобно лечь. На этом месте, видимо, находятся определенные люди. Через короткое время они устанавливают смерть человека. В это время у входа уже следующий человек выпивает яд и идет на отведенное ему место и ложится там. Люди, которые уже установили смерть первого человека, переходят теперь к месту, где лег второй человек, и также через короткое время устанавливают его смерть. Люди ложатся по порядку, друг за другом, потому что именно так для удобства распланированы места. Поэтому людям, устанавливающим смерть, делать это очень удобно и легко. Им достаточно передвинуться на два шага. Но как не торопились жрецы и надсмотрщики, все равно убийство людей продолжалось довольно долго, потому что их было немало, а интервал в три минуты необходимо было неукоснительно соблюдать, иначе в гробнице возникнет непредвиденная сутолока. Люди не будут успевать контролировать и тех, кто выпивает яд, и тех, кто умирает лежа. Поэтому, несмотря на нетерпение нового повелителя, никто не мог ускорить этот страшный ритуал. Примерно через два часа после начала истребления людей очередь заметно поубавилась, но все равно оставалось еще около 30 человек. Смышленный Адрахас прикинул, что если на каждого оставшегося выделить три минуты, то ждать ему остается еще около полутора часов. Здесь мальчик с удивлением увидел, что карета с новым повелителем уже уехала, а воинов, следивших за соблюдением порядка, стало намного меньше. Подросток с грустью подумал. «Значит, повелитель теперь абсолютно уверен, что все закончится благополучно». «Конечно, он прав. Народ запуган и не решится открыто выступить против власти». «Да, собственно, ничего нельзя было сделать. Тех троих, которые попытались выразить открытый протест, скорее всего будут пытать, а затем жестоко казнят. Теперь у меня в этом нет никакого сомнения». Но Адрахас оказался прав лишь частично. Когда зрители этого кровавого зрелища увидели, что стража вокруг значительно поубавилась, они начали открытое возмущение. Хотя стража была вооружена, да и соглядатой в толпе хватало, все равно толпа народа была огромной и значительно превышала количество блюстителей порядка. Тогда главный жрец, видя, что в любую минуту может вспыхнуть бунт Черни, решил на свой страх и риск сократить время спуска очередного смертника в гробницу до двух с половиной минут. Но это мало что дало. Правда, процесс убийства стал проходить несколько быстрее, но толпа вокруг уже неистого гудела. Осталось последних 15 человек, приговоренных к смерти. Тогда главный жрец пошел на еще больший риск. Он сократил время спуска очередного приговоренного до двух минут. Следовательно, оставшиеся люди должны быть казнены за полчаса. Но полчаса тоже немалое время. Главный жрец послал своего помощника за подмогой. Необходимо было срочно возвращать тех воинов, которые ушли раньше времени. Подмога подоспела как раз вовремя, потому что из толпы к тому времени стали не только выкрикивать оскорбительные слова в адрес жрецов и чиновников, но и бросать в стоящих около гробницы жрецов различные предметы, в том числе палки и кирпичи. Но когда к гробнице приблизился вооруженный до зубов военизированный отряд в количестве нескольких сотен человек, толпа вынуждена была притихнуть. Стоящие кругом люди окончательно смирились. Тогда главный жрец, убедившись, что спокойствие восстановлено, снова увеличил срок спуска в гробницу очередного человека до положенных трех минут. Около входа осталось всего семь последних человек, в том числе Адрахас. О чем размышлял этот юноша? Мне осталось жить на этой земле около 20 минут. Ну что ж, пусть лучезарный бог солнца Шамаш примет меня в свои владения, потому что я никому в этой жизни не сделал ничего плохого. Я старался, наоборот, всем помогать по мере сил. Когда мы ездили к далеким горам на север, то я два раза спасал нашу экспедицию от неизбежной смерти. Кстати, а почему здесь нет моего дяди? Ведь он обещал прийти ко мне, чтобы попрощаться. А хотя, какая мне теперь разница? В любом случае, я обречен. Теперь перед Адрахасом стояло всего два человека. Подходило его время. Здесь внезапно кто-то тихонько тронул его за плечо. От неожиданности Адрахас вздрогнул и резко повернулся. Рядом стоял дядя с очень серьезным, но не печальным лицом. Дядя посмотрел на него внимательно, затем легонько похлопал племянника по плечу и медленно произнес: «Извини, что так получилось. Видишь, как все неудачно для тебя сложилось. Прошу, не кори меня за это». Адрахас, стараясь говорить, уверенно ответил. «Я прекрасно понимаю, дорогой дядя, что ты здесь ни в чем не виноват. Так уж сложилась моя судьба, а от судьбы, как известно, не уйдешь». «Главное, будь спокоен», — проговорил дядя, «и ты спокойно уснёшь навечно. Но запомни, я буду помнить тебя всегда». «Спасибо, дядя», — ответила Адрахас. «Будь абсолютно уверен, что до последней секунды жизни я буду оставаться совершенно спокойным». «Ну, тогда прощай». И дядя подал племяннику руку. Последовало крепкое рукопожатие. После этого дядя сразу удалился. Вот уже человек, стоящий впереди Адрахаса, спустился в гробницу. Адрахас остался единственным на площадке смертников. Он услышал, как потрясенные происходящим зрители тихонько обмениваются мнениями. «Уж ребенка пожалели бы, что ли? Вот изверги, никого им не жалко!» Адрахас хотел ответить, что нечего его жалеть, но не успел, потому что стоящий у входа жрец подал ему сигнал спускаться в гробницу. Адрахас осторожно спустился вниз по приставной, крепко прибитой к стене и полу лестницы. Два других жреца, стоящие внизу, указали ему на один из кубков. Он понял так, что именно из этого красивого кубка, разукрашенного разнообразными узорами, он обязан выпить яд. Адрахас потянулся к кубку, чтобы аккуратно взять его, но в это время услышал встревоженный голос из самой глубины гробницы. Взволнованно и громко говорил один из людей, которые следили, чтобы умирающие ложились правильно на отведенные им места, и они же фиксировали смерть. «Что там такое могло произойти?» – спросил один из жрецов, стоящих около Адрахаса. Второй жрец пожал плечами и проговорил «Не знаю». Но из глубины гробницы продолжали раздаваться непонятные выкрики. Было ясно, что там происходит что-то непредвиденное. И это самое непредвиденное происходит как раз на том месте, где ложились только что выпившие яд. Тогда один из стоящих рядом с Адрахасом жрецов приказал, он, видимо, был старшим, второму жрецу срочно пойти и посмотреть, что случилось в глубине гробницы, почему один из наблюдателей сильно чем-то недоволен. «Иди скорее, мне это не нравится», — сказал он суровым голосом. А за этим мальчуганом первый жрец внимательно посмотрел на Адрахаса и уверенно проговорил. «Я я один спокойно прослежу». Второй жрец быстро направился вглубь подземной гробницы, чтобы быстро разобраться в том, что там могло случиться, почему совершенно непонятно кричит оттуда один из наблюдателей. Они остались вдвоем. Оставшийся жрец поторопил подростка. «Ну давай, не тяни время, ты последний остался». «Выпивай из кубка несколько глотков, как тебе объясняли, и быстро иди укладывайся на отведенное место, которое тебе вчера было показано». Адрахас взял кубок, который показался ему совсем легким, сделав вид, что выпивает яд. На самом деле он только подставил рот к отверстию кубка, особенно не нагибая его. Видимо, в кубке оставалось очень мало яда, лишь на самом дне. Жрец прекрасно понял его хитрость и сразу сказал мальчику. «Хватит хитрить, я же вижу, что ты не выпил ни капли. Кстати, если ты случайно останешься жив, то тебя заживо замуруют в этой подземной гробнице, и ты будешь медленно умирать голодной смертью, находясь среди многочисленных мертвецов. Так что не валяй дурака, а быстро выпивай яд». Жрец начинал уже злиться. Тогда Драхас, которому уже нечего было терять, спокойно произнес. «В этом кубке нет яда, господин, видимо, его уже весь выпили». «Как нет?» Жрец еще больше возмутился. «На дне еще полно яда. Дай-ка сюда кубок, я тебе сейчас докажу это». Адрахас передал кубок жрецу. Тот стал тщательно трясти им, и Адрахасу, и жрецу ясно слышалось переливание жидкости на самом дне кубка. «Ну что, убедился?» — спросил подростка жрец. «Так что давай, живо, а то я насильно волью тебе в горло достаточное количество яда». «Хорошо», — сказал Адрахас. «Сейчас я выпью яд, но из этого кубка мне пить неудобно, слишком сильно его приходится наклонять. Лучше дайте мне более заполненный ядом кубок». Здесь жрец хотел злобно накричать на бедного мальчика, но, видимо, решив, что все равно этот подросток последний из приговоренных и совсем скоро его утомительная работа закончится, и он сможет, наконец, хорошо отдохнуть, разрешила Адрахасу взять другой кубок. Кубок, стоящий у самой стены, жрец прекрасно знал это, был заполнен смертельным ядом почти до самого верха. Он указал Адрахасу именно на этот кубок. Адрахас, поставив первый кубок на землю, тихонько стал подходить к указанному жрецом второму кубку. Но здесь он неожиданно даже для самого себя выхватил у жреца посох, на который тот опирался. Посох оказался бронзовым. Не успел жрец ничего сообразить, как подросток, размахнувшись сверху обеими руками, со всей своей юношеской силой ударил этим посохом жреца по голове. Жрец сразу рухнул к ногам Адрахаса и потерял сознание. «Что делать дальше? Нельзя терять ни секунды, это прекрасно понимал Адрахас. Решение созрело мгновенно». Подросток быстро оттащил оглушенного жреца в дальний угол и спрятал его за кувшинами. А чтобы жрец случайно не очнулся, он со всего размаха еще несколько раз ударил жреца этим же посохом по лицу и по затылку. Всё лицо жреца теперь было залито кровью, но за кувшинами в полумраке истекающего кровью жреца не было видно. К тому же Адрахас понял, что раздробил жрецу затылок. Подросток почти не сомневался, что, скорее всего, его удар по затылку окажется смертельным, но необходимо было как можно быстрее действовать дальше. «Эй, что у вас там происходит?» Это крикнул второй жрец, который отправился выяснить причину непонятного шума в глубине подземной гробницы. И тогда Адрахас на свой страх и риск отправился довольно быстрым шагом на отведенное ему место. Когда он подошел к этому месту, то увидел второго жреца и двух наблюдателей. Адрахас быстро улегся на свое место и сразу проговорил, обращаясь к жрецу и одному из наблюдателей. "Жрецу входа просит срочно подойти к нему двух человек, чтобы помочь ему отвинтить от пола лестницу и вытащить ее из гробницы. Она крепко прикручена к полу и стенам, да и слишком тяжелая, поэтому для этой работы необходимо как минимум три человека. «Ничего не понимаю», – проговорил стоящий рядом с лежащим подростком второй жрец. «А почему он не позовет для этой работы тех жрецов, которые дежурят наверху?» «Ничего не знаю», – ответила Адрахас. Он приказал срочно подойти к нему двух человек, жреца и одного из наблюдателей. «Ну, пошли», – приказал жрец одному из наблюдателей. «А ты следи», – обратился он ко второму наблюдателю. «Примерно через минуту он указал на Драхаса. «Этот подросток должен умереть. Когда он умрет, то срочно иди к выходу помогать нам». Жрец и наблюдатель быстро направились к выходу. Тогда Драхас, который пока не собирался умирать, спросил оставшегося наблюдателя. «А что тут у вас был за шум какой-то необычный, так что даже жрец сюда побежал?» Наблюдатель сразу ответил. «Да, тут один из приговоренных, который выпил яд как раз перед тобой, стал почему-то сильно возмущаться и никак не хотел ложиться на свое место». «Он ты прекрасно видел довольно здоровой детиной, и мы вдвоем никак не могли с ним справиться и уложить на положенное ему место. Но помощь подошедшего жреца уже не понадобилась. Когда жрец подошел, тот человек уже упал замертво, и мы втроем перетащили его на отведенное ему место. Так что все дело оказалось пустяковым». «Ясно», — ответила Драхас, а затем сразу закрыл глаза и постарался остановить дыхание на максимально возможное время. Дело в том, что Адрахас несколько лет очень добросовестно посещал по протекции богатого дяди так называемую «школу магов и волшебников», где обучали магии, гипнозу, экстрасенсорике и многим другим подобным вещам, в том числе, как правильно на несколько минут останавливать дыхание. «При правильной постановке дыхания», — объяснял тогда ему опытный наставник, — Сердцебиение и пульс почти не прослушиваются, и человека вполне можно принять за настоящего мертвеца. Адрахас в свое время долго тренировался, и у него уже начало получаться останавливать дыхание на 3-4 минуты. Он в это время чувствовал, как сердце в его груди как бы останавливается, а пульс словно исчезает. Теперь эти упорные тренировки ему здорово пригодились. Он чувствовал, что наблюдатель внимательно смотрит на него. Затем наблюдатель, присев на колени, взял его руку и стал нащупывать пульс. Видимо, он не мог его услышать, потому что еще больше присел и приставил свое ухо к месту, где у всех нормальных людей располагается сердце. Он вслушивался довольно долго, и Адрахас испугался, что он может услышать у него небольшое сердцебиение. Но опасения Адрахаса не оправдались. Наблюдатель встал и, тяжело вздохнув, направился к выходу из подземной гробницы. Туда, где он считал, находится два жреца и второй наблюдатель. Как только наблюдатель удалился, Адрахас стал усиленно дышать, восстанавливая пульс и сердцебиение. Затем он очень быстро начал анализировать сложившуюся обстановку. Жрец и два наблюдателя подойдут к лестнице и не обнаружат там второго жреца, который якобы срочно вызвал их для отвинчивания и уборки приставной лестницы. А они, конечно, удивятся этому факту. Подросток прикидывал различные варианты развития событий. Они могут подумать, что первый жрец поднялся наверх, чтобы позвать кого-нибудь на помощь и задержался там. Конечно, задержаться-то он вполне мог, но не будут же его бесконечно ждать внизу два наблюдателя и второй жрец. Кто-нибудь из них обязательно поднимется наверх и наверху сразу убедится, что первый жрец из подземной гробницы вовсе не вылезал. Когда Драхас подумал об этом, его сразу от огромного волнения прошиб пот, и у него начался легкий озноб. Он продолжал усиленно размышлять. Значит, все и жрец с наблюдателями внизу, и жрецы, которые дежурили наверху, и надсмотрщики и все те лица, которые причастны к обряду захоронения, моментально сделают вывод, что первый жрец, дежуривший во время жестокого обряда внизу, куда-то бесследно исчез. Адрахас тщательно напрягал свои мысли. Да, именно такой вывод сделают все те, кто совершал и поддерживал убийство невинных людей. Ведь такие люди, безусловно, на стороне жрецов и нового повелителя, а простой народ, родственники и друзья убитых постепенно разойдутся, потому что теперь, когда жестокий обряд захоронения завершился, им больше не имеет никакого смысла стоять около подземной гробницы. Затем Адрахас начал анализировать возможные действия тех людей, его врагов, которые обнаружат странное исчезновение жреца. Конечно, они сразу начнут его искать. Но искать наверху совершенно бессмысленно, потому что все прекрасно знают, что из подземной гробницы он не вылезал. Следовательно, его необходимо искать в самой гробнице. Но где в гробнице они могут искать пропавшего жреца? Обойти ее всю кругом? Это сделать большому количеству людей нетрудно, и сделают они это довольно быстро. Адрахас продолжал упорно думать. Как будут рассуждать все эти люди? Например, он мог от долгого стояния и усталости потерять сознание. но они обойдут всю гробницу и не найдут его ни живым, ни мертвым. Допустим, он решил покончить с собой, хотя, конечно, это из области фантастики, с какой стати ему это делать, и специально выпил яд. Но тогда он должен лежать либо у выхода из гробницы, либо занять определенное место среди умерших. Но все места были четко распределены между приговоренными. Мест в усыпальнице было выделено ровно столько, сколько людей было намечено убить. Значит, этот вариант будет сразу исключен. «Какие еще варианты возможны?» – продолжал рассуждать подросток. «Допустим, пропавший жрец все-таки незаметно вылез из гробницы и куда-то отправился. Но тогда неизбежно его кто-нибудь должен был увидеть, а его никто не видел. Выходит, этот вариант тоже необходимо исключить. Что же тогда остается?» Адрахас не хотел подходить к самому реальному варианту исчезновения жреца, хотя, скорее всего, именно этот вариант будет рассмотрен самым первым. Но мальчику ничего не оставалось делать, как рассмотреть этот самый реальный вариант. Жреца кто-то изолировал, то есть либо убил, либо тяжело ранил. В этом случае его могли спрятать только здесь, в этой подземной гробнице. Но прятать здесь особенно негде. Единственное скрытое от посторонних глаз место – это в темном углу, за крайними кубками, в некоторых из которых еще остался яд. Здесь Адрахас с ужасом подумал о самом естественном развитии дальнейших событий по поиску пропавшего жреца. Они очень легко зайдут за сосуды в тот самый темный угол и сразу обнаружат там либо мертвого, либо тяжело раненого жреца. Если жрец случайно очнется, хотя это маловероятно, то участь Адрахаса сразу будет решена. К нему моментально подойдут и быстро определят, что он живой. После этого его схватят и начнут жестоко пытать, а затем беспощадно казнят. Мурашки побежали по измученному телу подростка, но все же он нашел в себе силы рассуждать дальше. Жрец вряд ли очнется, скорее всего, он окажется мертвым, но его раны ясно укажут на то, что ему их кто-то нанес. Тогда люди, его враги, начнут рассуждать, кто именно мог нанести смертельные раны жрецу. В этот момент Адрахас ясно вспомнил, что когда он наносил удар жрецу его же посохом, то наделал, видимо, достаточно шума. Этот шум услышали даже второй жрец и наблюдатели, находящиеся на другом конце подземной гробницы. Адрахас вспомнил, как второй жрец крикнул из глубины гробницы. «Эй, что у вас там происходит?» По всему выходило, с горечью сделал вывод бедный Адрахас, что все прекрасно поймут, что убить или тяжело ранить жреца мог только он, потому что никого, кроме его самого и жреца, в тот момент рядом просто не было. Они быстро определят, что все удары нанесены посохом жреца, на который он опирался и который я вполне мог выхватить у него. Но Адрахас продолжал анализировать все события, которые произошли, в том числе те, которые последовали за теми, когда он изолировал жреца и, якобы выпив яд, отправился ложиться на выделенное ему место. Мальчик прекрасно помнил, что он сказал одному из наблюдателей и жрецу срочно идти к выходу, чтобы помочь жрецу, стоящему там, помочь отвинтить от пола и от стен прикрученную крепко приставную лестницу, а также помочь жрецу вытащить эту лестницу из гробницы. Адрахас вспомнил, что наблюдатели и жрец были очень удивлены этой просьбой, но все-таки двое из них отправились к выходу. Но самое главное, от чего зависит теперь его судьба, произошло в те несколько минут, которые последовали уже после ухода жреца и одного из наблюдателей. Что же тогда произошло? «Когда я лежал на отведенном мне месте и, как бы еще не умер, мы разговаривали с оставшимся со мной наблюдателем, который говорил мне о приговоренном передо мной человеке, который сильно возмущался и никак не хотел ложиться на отведенное ему место». Его громкое возмущение услышали жрецы у входа, он же выход, и старший жрец послал своего жреца-помощника выяснить, что происходит в глубине гробницы, и тот сразу же ушел. Адрахас весь напрягся от напряжения. пытаясь вспомнить все малейшие подробности дальнейших событий. А дальше я закрыл глаза, попытался на несколько минут остановить дыхание, сильно замедлил удары сердца и пульса. Наблюдатель почувствовал, что мое дыхание прекратилось. Присев на колени и взяв мою руку, пытался нащупать мой пульс. а Затем, нагнувшись, пытался услышать удары моего сердца, но это ему, видимо, не удалось, и он, посчитав меня мертвым, быстро покинул меня. Таким образом, Адрахас пришел к печальному выводу, что все без всяких сомнений решат, что виновником смерти или тяжелейшего ранения жреца является именно он, Адрахас, потому сделать это просто больше некому. Он также понял, что многие быстро догадаются, что Адрахас специально обманул жреца и наблюдателя, чтобы увести их с места, где он, Адрахас, должен умереть. Но вот дальше явно не клеилось. «Я ведь умер на глазах наблюдателя. Этот человек четко установил мою смерть. Он определил, что у меня нет дыхания, отсутствует пульс и не прослушиваются удары моего беспокойного сердца». Но здесь Адрахас прекрасно понял, что подобная уловка известна жрецам, которые так же как и он сам, учились в школе магии и волшебства. Поэтому он рассудил следующим образом. «Мало ли что скажет наблюдатель, они быстро поймут, что я применил известный им магический прием и подойдут ко мне всей толпой, чтобы разоблачить мою мнимую смерть. Им это сделать очень легко, и мой обман моментально обнаружится. Что же делать? Необходимо срочно что-то придумать, потому что когда вскроется мой такой наглый обман, они за такое святотатство схватят меня, выведут из гробницы и будут долго и жестоко пытать, а затем казнят. Значит, участь моя теперь полностью решена». Глаза Драхаса наполнились слезами. Он раскрыл их и, пока еще лежа, внимательно вгляделся в потолок гробницы. Затем он встал и еще внимательнее осмотрелся кругом. По всей гробнице в стенах были установлены факелы, которые по мере выгорания постоянно меняли. От такого большого количества факелов в подземной гробнице было достаточно светло. Мальчик подошел к стене и вытащил из подставки в стене еще ярко горевший факел. Он с горящим факелом в руках прошел к дальнему углу гробницы и, осветив этот угол, заметил там небольшое углубление в ровной стене гробницы. Это была своеобразная ниша, но толку от нее для него не было никакого, потому что даже если он скроется в нише, то его моментально в ней обнаружат. Не такая уж она глубокая, хотя его как раз скрыть может. Адрахас зашел в нишу и притаился в ней. Он стоял и прикидывал разные варианты спасения, понимая, что времени у него остается все меньше и меньше. «Если я сделаю подмену покойников, то этот трюк тоже ничего не даст». Они меня хорошо знают и сразу поймут, что это лежу не я. Тогда они начнут осматривать умерших всех подряд и в конце концов наткнутся на меня. Меня-то они сразу узнают, так что этот вариант абсолютно не годится». Неожиданно Адрахас почувствовал, что кроме него в нише находится еще кто-то. Это явилось огромной неожиданностью для него, поэтому он буквально вылетел из ниши с огромной скоростью. Отбежав от ниши на несколько метров, мальчик с огромным страхом оглянулся, чтобы посмотреть на нишу. Но в первый момент он никого в нише не разглядел. Тогда он рискнул немного приблизиться к ней и внимательно взглянуть внутрь, тщательно освещая факелом все, что он там может увидеть. В этот раз в самой глубине ниши он увидел скульптуру сидящего на троне человека с большой бородой. Человек был одет в длинный цветной, плотно облегающий его халат. На его голове была одета высокая корона золотистого цвета. В руках он держал металлический жезл средней длины. Этот жезл, как прекрасно знал Адрахас, являлся знаком высшей власти. Лицо человека было довольно суровым. Адрахас сразу догадался, что он видит статую главного лучезарного бога солнца Шамаша, покровителя их города-государства. И здесь совершенно неожиданно человек, вернее, бог, поднялся со своего трона. Сначала Адрахас подумал, что у него двоится в глазах, и то, что бог встал, ему просто померещилось. Но затем раздался голос главного бога, от которого мурашки побежали по телу подростка. «Подойди вплотную к нише!» суровым и немного зловещим голосом проговорил Шамаш. Адрахас моментально очутился около ниши и сразу упал на колени перед великим божеством, подогнув голову к полу в знак глубочайшего уважения и признательности. Подросток с великим трудом проговорил. «Я внимательно слушаю тебя, о великий из великих, лучезарный бог солнца! Я внимаю каждому твоему слову, о самый справедливый царь и праведный судья на земле и в небесах!» И тогда великий бог Шамаш снова сел на свой трон и начал, не торопясь, говорить. Испуганный Адрахас покорно внимал каждому его слову. «Сейчас ваш город переживает смутные и очень тяжелые времена. Новый повелитель поставлен верхушкой жрецов, которые мечтают только об одном — об огромных деньгах и абсолютной власти. А для этого им необходимо запугать простой народ». Поэтому они и придумали эту устрашающую, как бы ритуальную казнь множества жителей. Сначала они хотели казнить гораздо больше народа, но размеры подземной гробницы, а также реальная угроза бунта остановили их. «О, великий бог!» — с испугом проговорил Адрахас. «А зачем им убивать столько народа? Какой в этом смысл?» Тогда Шамаш укоризненно взглянул на бедного мальчика и грозно предупредил. Бога нельзя перебивать, но я тебя первый раз прощаю. Так знай, им нужны жертвы, чтобы постоянно держать народ в страхе. Кроме того, если народа в вашем городе-государстве будет гораздо меньше, то будет безопаснее ими управлять. Повелитель даже объявил всем жителям, что хочет задобрить меня этими жертвами. Но я сразу скажу, что мне невинные жертвы не нужны. Недолго предстоит править этому безжалостному правителю. Скоро его же приспешники очень умело уберут его. Жрецы поймут, что он перегибает палку в уничтожении невинных, и он станет им просто не нужен. Они заменят его более лояльным повелителем». Здесь великий бог остановил свою речь и обратился прямо к Драхасу. «Ты, казалось, находишься сейчас в безвыходном положении. Ты считаешь, что у тебя нет никакого спасения, и ты в любом случае погибнешь. Поэтому ответь мне, великому Богу, что ты собираешься предпринять в сложившейся для тебя очень тяжелой ситуации». Адрахас, все еще испытывая великое волнение, не торопясь проговорил. «Я сейчас с усиленно ищу выход». «Но пока мне не удается ничего придумать. Я пока не знаю, как буду спасать свою жизнь, которой угрожает огромная опасность». «Да, трудно найти тебе выход», — прогремел звучный голос великого Бога. «Я, конечно, мог бы очень просто спасти тебя, например, унести тебя от твоего города в дальние края, но я не буду этого делать. Но помочь тебе, невинному человеку, все равно необходимо». «Поэтому я сделаю по-другому. Я создам тебе условия для спасения, а ты должен самостоятельно воспользоваться моими подсказками. И тогда у тебя появится определенный шанс на то, что ты останешься жив». Адрахас не совсем понял, что хотел ему сказать Великий Шамаш насчет его спасения. Но лишние вопросы он задавать теперь просто боялся. А вдруг великий бог разгневается и вместо спасения, наоборот, еще быстрее погубит его. Великий бог, видя замешательство мальчика, сказал ему, «Я вижу, что ты не совсем понял мои слова, поэтому я постараюсь объяснить тебе их смысл. Я буду на твоем нелегком пути создавать такие ситуации». которые, если ты проявишь смекалку, смелость, выдержку, помогут найти тебе выход из лабиринта. Но если ты хоть немного зазеваешься, то в этом случае твоя гибель будет неизбежной, и я ничем не смогу тебе помочь. Поэтому ты должен быть максимально внимательным «Действовать смелее, проявляя при этом разумную осторожность и ничему не удивляться». Адрахас снова склонил голову перед великим богом. Хотел задать ему вопрос, но опять побоялся. Великий бог снова догадался о боязни мальчика и прекрасно его понял. Поэтому Шамаш продолжил свои объяснения. «На твоем пути будут встречаться такие вещи, связанные с землей, лесом, водой, которые смогут создать тебе уникальные условия для спасения. Но, повторяю, это произойдет только при определенных обстоятельствах, которые ты и только ты сам должен умело использовать, спасая свою жизнь». Здесь великий бог ненадолго замолчал, о чем-то мысленно размышляя, а затем медленно выделяя каждое слово, произнес. «Я тебе дам хорошего помощника на твоем тяжелом пути. Этот помощник будет не столько помогать тебе, сколько вдохновлять на рискованные действия». Адрахас очень удивился. Какой это помощник может у него появиться, когда кругом его окружают одни лишь враги? Но он, выслушав очень внимательно великого Бога, понял главное. Он понял то, что если он не растеряется, если будет смелым и упорным, то у него появится определенная возможность спастись. И наоборот, если он растеряется, будет неуверен в своих действиях, то обязательно погибнет. Здесь снова заговорил великий Бог. «Сейчас я ухожу, но после моего ухода ты должен начинать действовать немедленно». не теряя ни единого мгновения, потому что иногда одно единственное мгновение может стать решающим в твоей жизни, как и в жизни твоего прекрасного спутника, с которым ты очень скоро познакомишься. Желаю тебе удачи и очень надеюсь на то, что мы с тобой и с твоим новым другом обязательно встретимся. И великий бог Шамаш снова превратился в статую, которая стояла в глубине ниши. А затем статуя бога стала постепенно растворяться и через несколько мгновений исчезла, только небольшой дымок поднялся в воздухе. Адрахас быстро отошел от ниши. Он понимал, что теперь для него дорога каждая секунда, и ему тотчас необходимо начинать быстро действовать. С чего же начать? Адрахас снова стал тщательно осматривать потолок и стены. И здесь он, наконец, сумел разглядеть то, что так долго и упорно искал. В дальнем углу гробницы, в том месте, где одна стена смыкается с другой, образовались совсем небольшие трещины в виде малюсеньких уступов. Подросток подошел к этим трещинам и тщательно осветил их факелом. Он прикидывал, сможет ли он залезть по ним на самый верх стены и удержаться там. Подросток взглянул вверх и чуть не закричал от радости. Эти малюсенькие трещины вели к довольно большому уступу в стене. Ему, правда, снизу был не виден весь уступ, поэтому мальчик не мог определить его точные размеры. Но все-таки приблизительно на глазок он видел, что уступ в стене не может быть слишком маленьким. И за уступом он может прекрасно спрятаться. Но вся беда состояла в том, что уступ был слишком высоко. Он разглядел-то его случайно, благодаря своему прекрасному зрению и ярко полыхающему факелу, который довольно хорошо освещал эту стену пещеры. Это было ему на руку, потому что человек, у которого не совсем прекрасное зрение, а таких большинство, просто не сумеет снизу разглядеть этот уступ. «Но как же я до него доберусь?» – подумала Драхас. «Трещины слишком маленькие, а уступ слишком высоко расположен». «Нормальный человек до него не доберется. Вся надежда только на мою ловкость и отвагу. Если я смогу подняться достаточно высоко, но не сумею добраться до уступа, а упаду раньше времени, то разобьюсь насмерть. Еще одна проблема состоит в том, что когда я буду подниматься по этим трещинам, то назад мне пути не будет. Я тогда обязательно сорвусь и наверняка погибну». Но Адрахас понимал, что на данный момент у него просто нет другого выхода. Он понимал, что страшно рискует. Но не случайно же он, когда они были в экспедиции за деревом, всегда так ловко взбирался на любые деревья. Он помнил, что все в экспедиции, включая дядю, поражались его быстроте и ловкости. Поэтому и сейчас ему необходимо рискнуть, потому что терять ему все равно абсолютно нечего. Он аккуратно положил факел, прислонив его к какой-то выбоине в полу таким образом, чтобы факел хорошо освещал место его подъема и подошел вплотную к стене. Прежде чем начать опасное восхождение, он мысленно прошептал молитву лучезарному богу солнца Шамашу и, максимально подтянувшись на носках, крепко схватился за трещину, которая была расположена довольно высоко от пола. Второй рукой подросток ухватил трещину, которая была расположена рядом с первой, но только чуть пониже. Цепко схватившись за трещины, он ловко подпрыгнул и одной ногой попал в самую нижнюю трещину, недалеко от пола. Он чуть не упал, но ему с большим трудом все-таки удалось удержаться. Правда, он не знал, куда поставить вторую ногу, которая повисла в воздухе. Он осторожно шарил этой ногой по стене и, наконец, наткнулся на совсем маленькую трещину, всунув в нее вторую ногу. И хотя стоять в таком кривом положении было неудобно, он все-таки решил, что ему уже сильно повезло, и он, хоть и не очень надежно, но все-таки зацепился за стену. Затем он опять очень осторожно оторвал одну руку от трещины и начал теперь шарить по стене уже вверху, пока опять не наткнулся на очередную трещину, которую сразу зацепил рукой. Затем он поднял одну ногу и начал шарить ей по стене, пока опять же не напоролся на очередную трещину и не поставил в нее ногу. Вот так очень медленно карабкался по стене этот юный герой, рискуя каждую секунду сорваться. В его продвижении ему здорово помогал горящий факел. Этот факел, хоть и не слишком ярко, но все-таки освещал стену пещеры. К тому же факел придавал мальчику смелости и уверенности в том, что у него получится совершить фактически невероятное — добраться до уступа в стене, который в эти мгновения казался ему недосягаемым. И вот он все лезет и лезет. Адрахас очень боялся взглянуть вниз, потому что прекрасно понимал, что от этого легко может потерять равновесие и свалиться на крепкий земляной пол пещеры. Он не знал, сколько пролез, и тем более, сколько ему еще осталось пролезть, но с огромным упорством продолжал опаснейший и почти нереальный подъем. И здесь он очень ясно и четко услышал голоса. Правда, эти голоса пока звучали где-то вдалеке, но он понял, что люди, скорее всего, обнаружили убитого или тяжело раненого жреца и теперь быстро приближаются к его могиле. Затем он ясно различил немного удивленный голос. Это был голос второго жреца или жреца-помощника. «Смотрите, его здесь нет, значит, он действительно нас здорово обманул. Этот мерзавец-мальчишка жестоко убил нашего великого жреца, затем, отправив меня с одним из наблюдателей к выходу, якобы отвинчивать приставленную к стене и полу лестницу, обманул оставшегося здесь второго наблюдателя, притворившись мертвым. И наблюдатель – самый настоящий балбес, ведь действительно поверил в его якобы подлинную смерть и ушел отсюда». Здесь Адрахас услышал растерянный голос наблюдателя, который определил его смерть. «Извините меня, я готов понести любое наказание, но, поверьте мне, я это сделал не специально. Я внимательно осмотрел лежащего мальчишку. Он действительно не дышал, у него не прощупывался пульс, не билось сердце. Я проверял его очень тщательно». Тогда жрец резко ответил наблюдателю. Ты сам когда-то проходил курс обучения в школе волшебников и магов, и тебе ли не знать, как можно очень легко остановить дыхание, ослабить биение пульса и стук сердца. А мальчик, видимо, очень хорошо умел это делать и обвел тебя вокруг пальца, ты прозевал его и понесешь за свою беспечность и невнимательность суровое наказание». Адрахас продолжал медленно продвигаться вверх. Трещинка за трещинкой он очень осторожно переставлял одну руку, потом одну ногу, в зависимости от удобства положения, затем вторую руку и вторую ногу. Он часто останавливался, переводил дух, подъем теперь казался ему бесконечным. А разговор внизу продолжался. Говорил опять жрец. «Но он же не мог никуда уйти!» «Здесь почти край пещеры, и нет никакого выхода. Скорее всего, он спрятался на самом краю гробницы, хотя даже там, собственно, прятаться негде. Пойдемте к краю гробницы и внимательно посмотрим. Вполне возможно, там могут оказаться ниши в стене, в одной из которых он спрятался. Конечно, пойдемте скорее», – поторопил присутствующих бывший смотритель. Он чувствовал свою определенную вину, и поэтому ему не терпелось эту вину хотя бы частично загладить, обнаружив преступника». «Да, конечно», — проговорил жрец. «Пойдемте, только обязательно все, кто здесь находится, то есть двенадцать человек». Адрахас даже вздрогнул от такой цифры. Он думал, что его ищут не более пяти или шести человек. Но это только прибавило ему силы, и он медленно, но верно продолжал свой путь. Ему казалось, что ниша уже давно должна появиться. что залез он достаточно высоко, а сбиться с пути он не мог, тем более, что ниша была довольно большая. Но, тем не менее, она не появлялась. Адрахас услышал множество шагов внизу и понял, что сейчас на краю гробницы окажется масса враждебных ему людей. «Смотрите!» — раздался голос внизу. «Здесь лежит факел, который освещает стену. Его никто не смог положить сюда, кроме того, кого мы ищем». «Интересно», — подумала Адрахас. «Если этот человек увидел лежащий факел, то почему он не увидел меня? Это, видимо, потому что лежащий факел освещает только нижнюю часть стены. Но стоит этому человеку взять факел в руки и осветить им всю стену, как он тут же увидит на стене меня, значит, сейчас последует расплата». В это время снизу раздался голос другого человека. «Я вижу нишу в стене, а на земле свежие следы, значит, он скрывался в этой нише совсем недавно». «Давайте смотреть внимательно!» Это был уже голос жреца. «Может, здесь есть еще ниши, в одной из которых спрятался наш преступник?» Адрахас подумал. «Они просто не предполагают, что я могу лезть вверх по гладкой стене. К тому же их внимание переключилось на нишу, в которой я действительно недавно стоял. Видимо, голос отвлек того человека, который увидел лежащий на земле факел, и он просто забыл осветить факелом всю стену. Но все равно в любой момент он догадается сделать это, и тогда я погиб». В это время Адрахас осторожно поднял правую руку, и она крепко зацепилась за большое отверстие, совсем не похожее на трещину. Он понял, что это и есть тот самый уступ, к которому он так упорно добирается. Тогда он осторожно поднял ногу и переставил ее в следующую трещину. Затем он поднял вторую руку и зацепился за уступ теперь уже обеими руками. Адрахас решил больше не поднимать ноги, а попытаться подтянуться на руках и влезть на уступ. С громаднейшим усилием он сделал это, и в тот самый момент, когда он уже полностью влез на уступ и быстро скатился к самому его краю, он почувствовал, что, наконец, человек с факелом в руках осветил им всю стену. Это он понял, потому что отблески света заиграли вокруг него, отражаясь и в самом уступе. Но теперь увидеть Адрахаса уже никто не мог, потому что он был в глубине уступа, который полностью скрыл его. Адрахас с опаской подумал, «Меня они теперь не увидят, но если они будут смотреть внимательно и освещать факелом все углы стены, и внимательно осматривать стену, то вполне могут заметить уступ в стене и заподозрить, что я спрятался именно там. А уж как добраться до уступа, это они быстро придумают. Так что опасность еще не миновала». Но вскоре блики прекратились, и подросток понял, что тут человек никакого уступа не заметил и вообще перестал освещать стену. Люди внизу еще ходили, упорно искали какие-то скрытые ниши в стенах, где мог спрятаться Адрахас, но ничего не обнаружили. Тогда он услышал удивленный голос жреца. «Это более чем странно, не мог же мальчишка в самом деле исчезнуть!» «Мимо нас он не проскакивал, наверх не вылезал. Мертвеца заменить он тоже не мог, если только он мог лечь вторым на одно место, допустим, под мертвеца, хотя это маловероятно, но необходимо проверить». Но ему сразу кто-то возразил. «Это что же, мы всех покойников переворачивать будем?» «Нет уж, я с этим не согласен. Связываться с недавно умершими. Нас за это может сильно наказать лучезарный бог солнца Шамаш, поэтому я отказываюсь проверять покойников». «Подождите». Раздался еще чей-то голос. А вообще, какой в этом смысл? Если даже предположить невероятное, то есть то, что мальчишка где-то умело спрятался, то все равно гробницу тщательно замуруют навечно, и этот ловкий мальчуган постепенно останется здесь в гордом одиночестве в окружении большого количества мертвецов. К тому же очень скоро все горящие факелы и светильники погаснут, и этот малец окажется в полнейшей темноте. Так что он неизбежно погибнет от голода, жажды, а страх перед мертвецами ускорит его гибель. Разве это не так? «Значит, ты предлагаешь, — это говорил жрец, — прекратить поиски и закончить с обрядом, убрать приставную лестницу и полностью замуровать гробницу? Правильно я тебя понял?» «Абсолютно правильно. Именно это я и предлагаю. Пора нам заканчивать с этим сильно затянувшимся тяжелым обрядом захоронения бывшего повелителя. Мальчишка в любом случае обречен». «А я категорически не согласен! Мы обязаны отыскать этого сорванца и жестоко наказать его! Как же это так? Он убил нашего великого жреца, а мы оставляем его безнаказанным!» Этот очень суровый и в то же время эмоциональный голос насторожил притаившегося на уступе Адрахаса. «А вдруг они действительно продолжат тщательные поиски, и тогда эти люди неизбежно отыщут меня, и не миновать мне тогда жестоких пыток и жестокой казни?» «Ты предлагаешь, — проговорил жрец, — чтобы гробница еще неопределенное количество времени оставалась открытой? Открытая гробница, которая фактически является кладбищем недавно убитых многочисленных жителей нашего великого государства, может подтолкнуть на ужасный бунт простой народ, который выражал свое недовольство во время самого обряда захоронения. Открытая долгое время гробница будет провоцировать чернь на восстание, поэтому необходимо как можно скорее окончательно замуровать ее». «А как же мальчишка? Он же точно находится где-то здесь. Вы предлагаете оставить его без наказания, но это неправильно!» Это сказал тот же человек, который предлагал продолжить поиски. Тогда жрец строго сказал. «Мальчишка сам выбрал себе ужасное наказание. Он будет находиться замурованным в полной темноте среди мертвецов. А это, поверь мне, очень даже неприятно. Выхода отсюда все равно никакого нет, так что он обречен погибнуть страшной смертью. После еще недолгих споров все люди наконец отправились к выходу, захватив факел. Адрахас еще долгое время слышал различные звуки в отдалении гробницы. Видимо, отвенчивали приставную лестницу от стен и от пола и вытаскивали ее из гробницы. Наконец, все звуки прекратились. Адрахас понял, что, скорее всего, в данное время тщательно замуровывают выход. Так что теперь он остался в гробнице навсегда. Он подождал часа два. В гробнице постепенно темнело. Адрахас четко видел по еле заметным отблеском, что последние факелы догорают, и совсем скоро наступит полнейшая темнота. Поэтому, пока хоть что-то видно, он должен аккуратно спуститься вниз. Он уже начал скатываться на животе и пытаться нащупать ногами трещины на стене, как вдруг неожиданная мысль проникла в его голову. Он снова влез полностью в нишу и крепко задумался.